Глава 3. Солнце ласково погладило дорожки и ухоженные садики на цветочном холме. Сегодня Врана Макей впервые пойдет в школу в самогильнике. Кэти уткнулась носом в телефон, Врана оглядывалась по сторонам. Розовый рюкзак с единорогом перекинут через плечо. Рюкзак ей был уже не по возрасту, но Врана не переживала. В предыдущей школе какая-то противная девчонка выхватила у нее ее классный радужный рюкзачок с металлическим блеском и изрисовала его несмываемым маркером. Ким принесла ей на замену розовый с драконом, а Вране не хватило духу сказать, что вообще-то это рюкзак для маленьких. Кити еще несколько раз яростно провела по экрану, а потом подняла глаза. «Прости, Врана, я просто рабыня этой штуковины», Она рассмеялась и засунула телефон в сумочку. «Да уж, шляпка у тебя фасонистая, и перо блестит. А ты видишь лиловый металлический блеск? Понятное дело. Это мой любимый наряд. Мама с папой говорили, что мне очень идет. Вот ей буду так ходить, пока они не вернутся». «Ну, это как тебе самой больше хочется, солнышко. Главное, не заставляй себя». Можно попробовать и что-то другое. В сумке завибрировал телефон, но Кити не стала отвечать. Они в тишине спускались с цветочного холма. Молчание было довольно уютное, а еще Вра не нравилось, что солнце светит в лицо. Чем дальше они уходили, тем сильнее менялись дома вокруг. На месте цветных, синих, красных и зеленых появились белёные коттеджи и серые таунхаусы, кривоватые. заваливающиеся в сторону моря. У подножия холма дорога превращалась в широкий бульвар, который вел к пляжу. От бульвара множеством щупалец ответвлялись улочки и переулки. Между петлистыми улицами и зданиями кое-где проглядывало море. Вот только Врана ждала, что увидит полоску дивного голубого цвета, а не серое отражение набежавших туч в грязном прибое. Врана замедлила шаг, впереди третья школа за полгода она туда совсем не спешит а кроме того было ужасно интересно что разные части за могильника совсем не похожи друг на друга видимо они направляются к зморью в смешанный район где бок о бок живут и работают живые и мертвые кити поежилась под своим теплым красным кардиганом меня в этой части города всегда холод пробирает созналась она Хотя взморье не такое холодное, как город Мертвых. Там мне приходится одежду в три слоя напяливать. Впрочем, я там редко бываю. Челы дальше взморья редко забираются. Челы?» — переспросила Врана и встала, разглядывая скелет, который курил перед продуктовым магазином. «Не пялься, Врана, это невежливо». «Да, челы. Мы, то есть. Ты чел. Вернее, чела. Я чела». так в городе называют живых людей. Когда они проходили мимо, скелет приподнял кепку, в рано разглядела сигаретный пепел сквозь вздымающуюся грудную клетку. На другой стороне улицы, в небольшом аккуратном скверике, пожилой чел играл в карты с зомби. Пёс-призрак пытался схватить за пушистый хвост рыжую белку, на продуктовом рынке начиналась торговля. Деловитая чело… Каштановые волосы убраны в аккуратный узел, платье прикрыто голубым фартуком. Раскладывала на лотке фрукты и овощи. в Врана уставилась на бочки с красными яблоками, огромными оранжевыми тыквами, на разноцветные кабачки, баклажаны, золотистые луковицы и бананы. Рядом с челой суетилась женщина с маслянисто-черными волосами и желтой, будто древний пергамент, висящий складками кошей. Ее трупные глаза сочились тревогой. Вот она принялась выгружать ящики с гнилыми овощами и фруктами из ржавого форда древней модели. Она методично расставляла на колченогом столике лотки с вонючим турнепсом, заплесневелые и червивые яблоки, и еще какие-то черные, сочащиеся густой жидкостью штуковины, которые, как решила про себя Врана, раньше были съедобными. Чело улыбнулась сквозь сжатые зубы, неодобрительно глянула на соседку. Врана обрадовалась, что не на нее. Они дошли до конца бульвара, и тут из-за угла на широкую морскую набережную вырулил, выпустив хвост дыма, трехколесный автомобиль. Старушка в темно-зеленом жакете улыбнулась в ране, помахала рукой. Старик за рулем крепко спал, но машина все равно ехала вперед. Ух ты! Воскликнула Врана. Кити, я их вчера вечером видела. Уж больные они, странные и необщительные. Правда, в последнее время чаще появляются на людях. Он бедняжка совсем слабенький, а машину свою они очень любят, ни за что с ней не расстанутся. А мне грустновато на них смотреть. Они такие старенькие, что верно то верно поговаривают. Что они тут живут со дня основания замогильника. Но кто знает, здесь им дали второй шанс. Врана вздохнула полной грудью, на языке чувствовался вкус соли, море растиралось перед ними, будто кусок смятого темно-серого шелка. Врана поправила перо на шляпе, посмотрела на свою тень на тротуаре. Очень хотелось, чтобы свежий морской ветер унес прочь все ее беды. Врана всмотрелась в море. Ему не было ни конца, ни края. Заглянула за растрескавшуюся каменную стену, отделяющую город от пляжа. У самой воды стояла дама в серебристом платье и длинном сером кардигане. По плечам ее струились серебристые кудри. На миг в свете солнца они блеснули золотом. У дамы были высокие скулы и изумительные зеленые глаза. На легкой лодочке у берега сидел старик. Кожа белая, как бумага, с болезненно-голубоватым отливом. И чинил старую рыболовную сеть. На нем был драный бушлат, с которого свисали водоросли, и старомодная капитанская фуражка. Он то и дело поднимал глаза от сети и смотрел на странную даму на берегу. «Это Келли», — объяснила Китти. «Говорят, она умеет гадать по морскому приливу», А еще говорят, что она предсказывает будущее. Будущее, правда? А вдруг она поможет мне найти родителей? Может, она про них что-то знать? Кити остановилась и повернулась к Вране. Врана почувствовала, как холодные ладони Кити легли ей на плечи. Врана, я тебя очень прошу. Врана отвернулась к морю. Женщины там уже не было. Врана, я тебя очень прошу, посмотри на меня. И никогда, ни под каким предлогом, не разговаривай с этой женщиной. Никогда на нее не смотри. Она жена Брема. Брема? Да, он один из мэров замогильника. Мэр мертвых. А Келли не только его жена. Она еще и белая дама. Белая дама? Да, белая дама. Стоит ей на тебя взглянуть, и ты умрешь.